Ливия. Пока все ещё стоят на лужайке, посмотрев видеообращение Марни, мне приходит в голову: вот подходящее время, чтобы поблагодарить всех за то, что пришли. Адам тоже здесь, так что я смогу торжественно вручить ему подарок, прежде чем он снова у мудрецы исчезнет. Я не совсем понимаю, что с ним такое, но с ним явно что-то не так. Когда я недавно обхватила его руками, он на несколько мгновений прямо-таки обмяк, привалившись ко мне, словно у него совсем не осталось сил. В понедельник утром я первым делом заставила его записаться к врачу. Несмотря на всё, что она натворила, всё-таки очень приятно было увидеть Марни на экране. Я разговаривала с Изи, когда Джордж запустил ролик, так что услышав её: "Ма, я здесь", я невольно подумала, что она и правда здесь, что она неожиданно объявилась, чтобы сделать мне сюрприз. И всё тут же исчезло. Вся моя злость на неё. Мне только хотелось покрепче обнять её, прижать к себе, не отпускать. Конечно, я никогда не скажу этого Джошу, но когда я поняла, что это просто видеозапись, и на самом деле тут нет никакой Марни, те слёзы, которые выступили у меня на глазах, отчасти были вызваны разочарованием. Адам наверняка подумал то же самое, когда он прорвался к нам сквозь толпу, и я так и чувствовала его недоумение. И я пожалела, что не предупредила его заранее, не избавила его от разочарования. Но я не могла предупредить. Ей не в состоянии было отвести взгляд от Марни, пусть она и была только на экране. Когда ролик почти кончился и все стали хлопать и радостно восклицать, мой взгляд случайно упал на робота, и собственническое выражение его лица при виде Марни, машущей нам на прощание, вызвало во мне очередную волну жгучего гнева. Но потом я увидела Адама, какой он мрачный, какая страшная опустошённость читается во всём его облике, И тут же забыла о предательстве Роба. Передо мной возникают Кирин и Изи с полными руками всяких приношений. "Пора открывать подарки", провозглашает Изи. Не успеваю я сообразить, что происходит, как Изи ловко подталкивает меня к одному из столов, которые успели очистить от тарелок. Джош вырубает музыку, и я начинаю открывать подарки. Большинство моих друзей скинулись на чудесное золотое ожерелье, а родители Адама купили мне подходящие к нему золотые серьги. Кроме того, я получила замечательные масла и соли для ванны, шоколад, поваренную книгу, холщёвую пляжную сумку, кожаный кошелёк, а от Джоша затеял и вы серебряный браслет, в который я тут же влюбилась. К тому времени, когда я успела поблагодарить каждого по отдельности, меня настолько переполняют эмоции, что я вообще не понимаю, как сумею сейчас выступить с речью. Тем более, что я даже не удосужилась заранее набросать текст. Но мне всё-таки удаётся сказать то, что я хочу. И ближе к концу я нашариваю руку Адамы, чувствую на ней пластырь, вспоминаю, что её не следует сжимать чересчур сильно, и я говорю всем. Замечательнее всего то, что после сегодняшнего вечера эта необходимость, как следует отметить мой праздник, необходимость, которая появилась во мне, потому что у меня не было той свадьбы, о которой я мечтала. Наконец исчезнет, будет выведена из моего организма. Благодаря всем присутствующим я наконец-то осуществила свою мечту. Но больше всех я хотела бы поблагодарить Адама. Он ни разу не пытался уговорить меня отказаться от моей мечты. Не уверял, что она недостижимая или дурацкая, или эгоистическая, или неразумная. Он вообще много такого мог бы сказать, но не сказал. Наоборот, он всегда поощрял меня на этом пути, поддерживал выступал моим горячим сторонником и защитником. Я поворачиваюсь к Адаму. Ты так много дал мне. Теперь моя очередь дать кое-что тебе. Я подхожу к одному из наших огромных цветочных горшков и извлекаю из-под него большой конверт. Я его заранее там спрятала. Это для тебя. Как говорится, с любовью. Адам принимает мой дар, но я замечаю в его взгляде проблеск паники, и мне становится не по себе. Я знаю, что ему очень неприятно вскрывать этот конверт при всех, но я всё равно это устроила, потому что хочу, чтобы наши родные и друзья, собравшиеся здесь, знали. Я не совсем эгоистка. Я подумала и о бадах, этот праздник и для него тоже. Но тут я понимаю, что это не так. Сам тот факт, что я хочу, чтобы они поверили в это, доказывает, что я думаю только о себе, о том, как я буду выглядеть в их глазах. Можешь потом открыть, когда все разойдутся? Не громко говорю я ему, чтобы хоть как-то исправить свою ошибку. Но уже поздно. Сквозь рукоплескания и радостные вопли слышатся возгласы, призывающие Адама немедленно вскрыть конверт. Слышатся и предположения о том, что может находиться внутри. Версия Роба. Подписка на Playboy. Вариант Нельсона. Абонемент на матчи Манчестер Юнайтед. Адам старается скрыть своё смятение, добродушно улыбается, целует меня. Спасибо тебе. произносит он. Он вскрывает конверт не спеша. Не знаю, почему. Может быть, он хочет создать драматическое напряжение, а может, он не без опаски относится к тому, что может быть внутри. Но я-то знаю, что ему это очень понравится. «Билет на прыжок с парашютом?» предполагает кто-то. «Тест-драйв Феррари?» слышится голос Майка. Я внимательно смотрю на Адама, извлекающего из конверта фотографию виадуком МИО. Ну, что же там такое? нетерпеливо спрашивает Роб. Прочистив горло, Адам объявляет: По-моему, моя потрясающая жена приглашает меня увидеть то, что я всегда мечтал увидеть. Я облегчённо вздыхаю. Он поднимает снимок повыше, чтобы всем было видно. Это виадук Миё на юге Франции. Большинству непонятно, что тут такого, и Нельсон пускается в объяснения. В конверте ещё кое-что есть. Предупреждаю я Адама. Я хочу, чтобы он знал: поездка уже заказана и оплачена. Мы действительно летим, это не какое-то условное обещание, рассчитанное на неопределённое будущее, обещание, которое никогда не воплотится, потому что этому вечно будут мешать текущие дела и заботы. С недоуменным видом он вытаскивает из конверта футлярчик с билетами. И потом Адам просто стоит и бессмысленными глазами смотрит на него. Сердце у меня разрывается. В его лице я вижу что-то такое, что подсказывает мне: он не хочет открывать футляр, он опасается увидеть то, чего он не желает видеть. "Ну уже, стрена, когда вы летите?" аклекает его роб. "Мы хотим знать". Адам понимает, что ведёт себя не так, как следовало бы, и бегло улыбается, пытаясь продлить интригу. "Провозглашает он: "Но я-то вижу, что ему очень непросто даются шутки на эту тему". Меня так и тянет развернуться и завопить на робо: "Оставь его в покое". Сказать всем, чтобы они расходились. Представление окончено. Вся эта история с подарком почему-то очень тяжело действует на Адама. Он открывает футляр и вынимает билеты. Вторник, произносит он. Наверное, лишь я одна улавливаю дрожь в его голосе. Вторник, повторяет он чуть громче и увереннее: "Мы летим уже во вторник". Надолго? спрашивает Роб. Адам не сразу делает в уме вычисления. «На четыре дня!» «В субботу возвращаемся!» И все начинают радостно аплодировать и вопить. «Ничего?» Тихонько спрашиваю я Адама, когда снова звучит музыка, и толпа начинает таять. Он обнимает меня обеими руками. «Чудесный подарок!» Говорит он, крепко прижимая меня к себе. «Я просто подумала... Мне показалось, что ты... Ну, не разочарована, а... Даже не знаю...» Идеальный дар, признаёт он. Я просто поразился, как это ты запомнила, что я дико хочу увидеть этот самый виадук Мийо. Я вообще не ожидал, что ты мне сегодня что-нибудь подаришь. Так что я был немного ошарашен, по правде говоря. Я слегка отодвигаю, чтобы видеть его глаза. И всё? Точно? Да, уверяет он меня. Спасибо тебе. Мне просто не терпится туда поехать. Как мило, что Джош с Марни устроили этот фокус с видео, да? Ещё бы. Мне даже на секунду показалось, что она с нами. Когда я услышала, как она кричит, «Ма, я здесь!» Ты ведь тоже сначала так подумал, а? «Да», — отвечает он, — «я тоже». Краем глаза я замечаю, что Роб непринуждённо болтает с двумя моими сотрудницами. Трудно отрешиться от моей злости на него, но если посмотреть на Роба объективно, раньше я, по сути, никогда этого не делала. Вполне можно понять, от чего многие женщины находят его привлекательным. Но до меня не доходит, как Марни могла ему влечься. Она же знает, как Адам относится к Робу. Она часто поддразнивала Адама, мол, на самом-то деле он недолюбливает Роба из-за того, что тот симпатичнее. Она обожает Адама и при этом очертя голову вступила в отношения, которые должна же она это понимать, разобьют ему сердце. не подумав, что произойдёт, если отец откажется рассматривать Роба в качестве её бойфренда. А ведь он наверняка откажется. Вдруг я понимаю, что просто не в состоянии сейчас находиться рядом с Адамом, зная то, что я знаю. И я выпускаю его руку. Пойду посмотрю, как там Джесс. Сообщаю я, хотя с Джесс будет не легче, чем с Адамом. Потом увидимся. Я подхожу туда, где сидит Джесс. Вид у неё отрешённый. Джесс У тебя всё в порядке?» Её взгляд снова сосредоточивается на здесь и сейчас, на мне. «Да, всё нормально. Только вот Клео, похоже, вдруг скисла. Она озирается по сторонам. Ты Роба не видела?» «Видела. Вон там. Хочешь, я тебя к нему отведу?» «Если не трудно». «Конечно, нет, пойдём». Беру её под руку и веду туда, где Роб разливается соловьём перед двумя моими коллегами. женского пола